У меня фирма есть, русская зелень. Могу вам пальму привезти, три обхвата или баобаб. Вы только, ребята, дело свое сделайте, как надо. Он посмотрел на удивленного Санчука, потом на Корнилова, который в данный момент находился в процессе закипания за обиженный цитрус. «Я — Горобец!» Мужчина достал из нагрудного кармана визитки, хотел встать, но хитрое кресло умышленно углубленной посадки не сразу отпустило его центр тяжести. Зато его охранник мгновенно ожил, в два шага пересек кабинет, принял из рук шефа визитки и положил их на столы, Хозяев кабинета. Впечатление было такое, будто экскаватор поднял и перенес в зубастом ковше пару гвоздиков. «Елена Горобец, ваша жена?» — первым заговорил Санчук. «Примите наше соболезнование». «Нахрена мне ваше соболезнование?» — поморщился Горобец. Меня вон главы администрации и депутаты телеграммами уже завалили. Скорбят, разделяются, участвуют. Вы мне, не люди этого, найдите! Достаньте мне его, ребята!» Анатолий Иванович старательно прочитал Санчук визитную карточку, но Горовец не дал ему включиться в разговор. Мы с Леночкой, можно сказать, только жить начали. Он подпер лоб рукой, принимая старинную позу, пригорюнившись. Она так мечтала свой стадион-магазин открыть. Через неделю уже запланирована сдача. Название все придумывала, она же была творческим человеком, креативные мозги имела. Вот название и придумалось. Думаю, назвать его теперь Лена. Тут без вариантов. Плевать, что почти Лента. Пусть они переименовываются, если им так хочется. Через неделю открытие. Будем перерезать черную траурную ленточку. Всем Ленам, первым посетителям магазина, 50-процентная скидка и подарки. От покойницы. Ваших жен как зовут? Санчук намурщил лоб, видимо, вспоминая, Корнилов мотнул головой. Неважно, махнул рукой Горобец и снова сел в кресло. Я вам, ребята, и так золотые карты покупателей сделаю. Будете бесплатно отовариваться. Вы только его мне добудьте к открытию магазина. Я многого не прошу. Пусть будет все по закону. Следствие, суд, исполнение приговора. Там поглядим. Там видно будет. Я бы только хотел этого отморозка в день открытия к магазину подвести чтобы посмотрела эта гнида, какого человека жизни лишила. Когда народ ломанется за покупками, тысячи покупателей попрут, как на штурм зимнего...